Второе. Из этих четырех покушений первое имело исключительный успех. Шум, им вызванный, был во всех отношениях великолепен. Я коснулся уязвимого места победоносной нации, что ее победа не культурное событие. А возможно, возможно... Нечто совсем другое. Ответы приходили со всех сторон, и отнюдь не только от старых друзей Давида Штрауса, которого я сделал посмешищем, как тип филистера немецкой культуры, и Сатисфе, короче, как автора его распивочного Евангелия о старой и новой вере. Слово «филистер культуры» перешло из моей книги в разговорную речь. Эти старые друзья, вюртемберстцы и швабы, глубоко уязвленные тем, что я нашел смешным их чудо, их штрауса, отвечали мне так честно и грубо, как только я мог желать. Прусские возражения были умнее. В них было больше берлинской хмели. Самое неприличное выкинул один Лейпцигский листок, обеславленный Грансботтен. Мне стоило больших усилий удержать возмущенных базальцев от решительных шагов. Безусловно, высказались за меня лишь несколько старых господ по различным и отчасти необъяснимым основаниям. Между ними был Эвальд из Геттингена, давший понять, что мое нападение оказалось смертельным для Штрауса. Точно так же высказался старый гигельянец Бруно Бауэр, в котором я имел с тех пор одного из самых внимательных моих читателей. Он любил в последние годы своей жизни ссылаться на меня, чтобы намекнуть, например, прусскому историографу, господину фон Трейчке, у кого именно мог бы он получить сведения об утраченном им понятии культура. Самое глубокомысленное и самое обстоятельное о моей книге и ее авторе было высказано старым учеником философа Бадера, профессором Гофманом из Вюрцбурга. По моему сочинению, он предвидел для меня великое назначение вызвать род кризиса и дать наилучшее разрешение проблемой атеизма. Он угадывал во мне самый инстинктивный и самый беспощадный тип атеиста. Атеизм был тем, что привело меня к Шопенгауэру. Лучше всего была выслушана и с наибольшей горечью воспринята чрезвычайно сильная и смелая защитительная речь обыкновенно столь мягкого Карла Гильбранта, этого последнего немецкого гуманиста, умевшего владеть пером. Раньше его статью читали в Augsburger а теперь ее можно прочесть в несколько более осторожной форме в собрании его сочинений. Здесь моя книга представлена как событие, как поворотный пункт, как первое самосознание, как лучшее знамение, как действительное возвращение немецкой серьезности и немецкой страсти в вопросах духа. Гильбранд был полон высоких похвал в форме сочинения, его зрелому вкусу, его совершенному такту в развлечении личности и вещи. Он отмечал его как лучшее полемическое сочинение, написанное по-немецки именно в столь опасном для немцев искусстве, как полемика, которая не следует им рекомендовать. Безусловно, утверждая, даже обостряя то, что я осмелился сказать о порче языка в Германии, теперь они разыгрывают пуристов и не могут уже составить предложения. Высказывая такое же презрение к первым писателям этой нации, он кончил выражением своего удивления моему мужеству, тому высшему мужеству, которая приводит любимцев народа на скамью подсудимых. Последующее влияние этого сочинения совершенно неоценимо в моей жизни. Никто с тех пор не спорил со мною. Теперь все молчат обо мне. Со мною обходятся в Германии с угрюмой осторожностью в течение целых лет. Я пользовался безусловной свободой слова, для которой ни у кого, меньше всего в империи, нет достаточно свободной руки. Мой рай покоится под сенью моего меча. В сущности, я применил правило Стендаля. Он советует ознаменовать свое вступление в общество дуэлью. И какого я выбрал себе противника, первого немецкого вольнодумца? На деле этим был впервые выражен совсем новый род свободомыслия. До сих пор нет для меня ничего более чуждого и менее родственного, чем вся европейская и американская спея из «Libre Penseur». С ними, как с неисправимыми тупицами и шутами современных идей, нахожусь я даже в более глубоком разногласии, чем с кем-либо из их противников. Они тоже хотят по-своему улучшить человечество — по собственному образцу. Они вели бы непримиримую войну против всего, в чем выражается «моё я», чего я хочу, если предположить, что они это поняли бы. Они еще верят совокупно в идеал. «Я — первый имморалист».